Глава 27 Я сидела за столом и упорно читала учебник по основам общей магии. Оказывается, куча учебников уже ждала меня. Наверное, Тарика договорилась с библиотекарем, и их мне в комнату сразу отправили. Отлично! Я сразу выучила не два параграфа, а целых три. Да еще заглянула в самый конец. Уж очень меня заинтересовал в оглавлении параграф. Способы увеличения магического резерва. Эти способы я тоже успела изучить и поняла, что мне предстоит. Оказывается, в моем случае нужно сначала увеличить размер внутреннего источника. Он же привык, что магии во мне мало, вот и ужался. Прямо как желудок ужимается, если почти не кушать. А для увеличения размера источника... Нужно очень и очень много заниматься и его развивать. Способы-то были несложные, можно сказать, совсем простые. Несколько специальных упражнений и медитация. Я вздохнула. Медитацию я не любила. Сидишь, свернув ноги кренделем, и ни о чем не думаешь. Просто «Ага, попробуйте». И ещё посидеть со скрещенными ногами я могла. Даже и по полчаса высиживала. «Но чтоб без мыслей, когда же у нас практика начнется? Не одни же эти основы магии до да технику безопасности будут преподавать!» Я притянула к себе расписание и облегченно вздохнула. «Вот же, написано мелким шрифтом. Практические занятия начнутся со следующей недели». «И куда смотрели мои глаза?» «Ну, мне ведь надо быстрее. Это им, другим адептам, спешить некуда». А мне есть куда. Буду сама дополнительно заниматься, вот что. Упражнения там вроде и простые, но хитрые. Одни положения пальцев чего стоят. Я еще раз посмотрела на картинку. Нет, сама и пытаться не буду. Подожду до следующей недели. А вот помедитировать можно. Как там папа говорил? Воспоминания налетели неожиданно. Это очень просто, Ли... Главное, отдайся внутреннему чувству и иди вглубь. Помни его тихий, уверенный голос. Даже почувствовала тепло его руки, когда он ласково потрепал меня по макушке. Сглотнула комок в горле. Папа, я очень постараюсь. Пусть этот лорд Стаси ищет себе другую жену. Жемчужинка, будто почувствовав мое состояние, подошел к столу и положил свою пушистую башку мне на колени. «Ну ты и вырос!» — ахнула я. «Такими темпами скоро до стола дорастешь». Я ласково погладила котика по гладкой шорстке на лбу. Жемчужинка прищурил глаза и утробно заурчал. «Ласковый он у меня! Никогда не подумай, что на самом деле это жуткая мантикора под личиной». «Ладно, жемчужинка!» — вздохнула я. «Вот прямо сейчас сяду медитировать» котик согласно мотнул головой будто понял о чем я и отправился спать на свое место под подоконник я же приняла нужную позу и старательно закрыла глаза ну где ты там источник мой покажись я упорно всматривалась и всматривалась в глубокую темноту внутри и ничего там не увидела лилиана лилиана «Ты что, уже спишь?» Забарабанила в мою дверь неугомонная Тарика. Я с сожалением открыла глаза. «Ладно, ну не увидела, так что ж. Буду тренироваться каждый день, утром и вечером. А еще с ректором обязательно посоветуюсь. И с леди Аморией. Вот когда встретимся с ней, тогда спрошу обо всем, обо всем, а не только о жемчужинке». «Нет, не сплю», – закашлившись, крикнула я Тарике. «Подожди, сейчас открою». Тарика, раскрасневшаяся, довольная, прижимала к себе пакет из промасленной бумаги. «Ну ты даешь, Лилиана! А я думала, ты все уже спишь, раз на ужин не пришла. Принесла тебе теткиных пирожков. Не голодный же тебе спать ложиться?» И она протянула мне пакет. «Мамочки! А я ведь действительно даже про ужин забыла!» «Может быть, медитация все-таки не была совсем никудышной? И пусть я не увидела своего источника, но помню же, что если времени не замечаешь, то есть от медитации будет толк. Хорошо бы». «Ой, Тарика, спасибо большое!» Я растерянно взяла протянутый пакет. «Проходи», – посторонилась я. Тарика быстро заскочила в комнату, сразу все рассмотрела И неожиданно завизжала тыча пальцем в храпящего жемчужинку. «А-а-а! кто это у тебя? Я улыбнулась. Котик мой, жемчуженка. Ты же его видела. Чего орешь-то? Тарика закрыла рот ладонью и недоверчиво спросила. Это котик? Да котик, котик, не бойся. Просто он очень сильно вырос. И растет не по дням, а по часам, вздохнула я. Жемчуженка дрыгнул задней лапой и приоткрыл один глаз. Заметил тарику и открыл другой. Унюхал пирожки и вскочил на все четыре лапы. Нет, я была не права, он еще подрос. Жемчужинка на ошейнике вспыхнула в свете магического светильника. Вот как так получается, интересно? Котик растет, а шейник расширяется, подстраивается под новые объемы? Выходит, так? Да, сильно оледи море. Вот бы мне такую силу. Давно бы источник свой увидела и разрабатывать принялась бы. Жемчуженка вальяжно подошел к Тарике и сунул нос в ее пустые руки. Тарика замерла и беспомощно уставилась на меня. Он меня не сожрет, жемчуженка твой? Пирожки он точно сожрет, если дотянется, сердито сказала я и убрала пакет подальше. Жемчуженка посмотрела на стол и обиженно мяукнул. Тебе нельзя, жемчуженка! Смотри, скоро в дверь не пролезешь, выговорила я коту, хоть самой жалко было на него смотреть. Да, чего дошел котик! Раньше он на пирожки бы никогда не посмотрел. Ему и крыс всегда хватало, а тут это точно! Старика успокоилась. Если он будет такими темпами расти, то его на конюшню отправят. Ну или в виварий. При слове «виварий» шерсть у жемчужинки поднялась. «Не бойся, маленький, никому я тебе не отдам». Я схватила кота в охапку, а мои руки едва сошлись у него на спине. «А у тебя нет чайника, что ли?» Девушка посмотрела на почти пустые полки. «Нет», — развела я руками. «А у тебя есть?» «Конечно» подмигнула Тарика. «Не зря же я на кухне помогаю. Сейчас принесу, и мы с тобой попьем свеженького взвара с сушеной клюквой и земляничным листом». Жемчужинка проводил гостю скорбным взглядом и с явным вздохом отправился на свое место. Я с наслаждением поглощала пирожки. Их оказалось целых четыре штуки. Два с творогом и изюмом, один с картофелем и грибами, а другой с мясом. Жемчужинка лежал спокойно только до тех пор, пока я не откусила кусочек от пирожка с мясом. Тут душа его не выдержала, и котик быстрее ветра оказался рядом, выхватив пирожок из моих рук. — Что ты вытворяешь, жемчуженка? вскрикнула я. А котик, не обращая на меня ровно никакого внимания, утащил добычу к себе. — Довели животное до чего? — прихлебывая душистый напиток, сказала сердобольная Тарика. Я вот не была такой сердобольной и погрозила коту кулаком. «Ой, я же шла тебе ту историю рассказать про ректора!» Вспомнила вдруг Тарика. «Сейчас только допью». Она сделала последний глоток. Глаза ее заблестели, и девушка начала свой рассказ. Я сидела и слушала, как завороженная. Рассказ оказался совсем коротким. «И вот эта девушка приятно то Тарика покосилась на меня. Она, кстати, тоже леди была. Вынуждена была отправиться назад, в свое герцогство. История, рассказанная Тарикой, была довольно неприятной, даже грязной. Но неужели лорд Бронский действительно мог так поступить с влюбленной в него девушкой, совратить, обесчестить, зато поставить высший балл и отправить в освояси?